Игнорируя преграды, призраков, духов и самые сильные их нематериальные формы фантомов, глубоко под землей ждал своего часа Козырек Инчимира, воскрешенный Грандгрох. Ну и чуть в стране стояли, ожидая своего часа, два поднятых Титана. Приветствую, Владыка. Поклонился мне Инчимир, а за ним, следуя примеру своего повелителя и всего его воинства. Привет, привет. Успел я к вам отлично.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 Таким вот самолетом Улича был его грох. Это же помогло ему управлять Титаном. Как удачно все сложилось. А ведь ветка по первоначальной задумке была нужна для того, чтобы не мертвый мог создавать огромных химер, чтобы они были еще больше, еще живучие и опаснее. Требовалось уметь управлять большими существами. И очевидно, что наш оппонент-то самая дура, подобную ветку не прокачивала.